Глава 8. Успенскую церковь не зря называли «певучей». Даже когда не звучали в ней голоса певчих, Ксении все равно казалось, что ее стены не молчат. Может, от того, что она была построена без единого гвоздя, вообще без единого кусочка металла, ничто не мешало звучать сухому дереву ее стен. Теперь зимой в церкви было холодно. Она не случайно была построена так, что не отапливалась даже зимой. Это уберегло ее от пожаров, которые за триста лет не раз смогли оставить от деревянного строения лишь горку пепла. Несмотря на зимний холод, в церкви было сухо, а это тоже было секретом ее постройки. Здесь вообще все было сплошным секретом на Беломорье. Во всяком случае, Ксении так казалось. Когда привезший ее из Москвы Андрей Гаврилов предложил ей остаться в Мурманске, она отказалась. «Почему не хочешь?» — удивился тот. «Мурманск — большой город, книги есть, школы есть, для тебя работы много». «Мне обстоятельства не позволяют», — уклончиво ответила Ксения. Уклончивость вообще-то не была ей свойственна, а перед этим пареньком она испытывала за нее даже неловкость. Удивительная наивность и кроткость его больших, разлетистых глаз не допускала ни малейшей неискренности в разговоре с ним. «Ты в красивые места хочешь, да?» — вдруг улыбнулся Андрей Гаврилов. Тебе важно, чтобы красиво? Странно было, что обычный вербовщик, в задачи которого входит только набор рабочих рук, обращает внимание на такие вещи, как желания тех, кого он нашел для одной лишь работы, и тем более, что он интересуется, важно ли для них такое неважное с практической точки зрения обстоятельства, как красота мест, где они будут работать. Да, невольно улыбнувшись, кивнула Ксения, это важно, чтобы было красиво. Поезд шел из Москвы на Кольский полуостров почти две недели. на долгую дорогу в переполненном вагоне Ксения устала. Да еще воспоминания, которые она гнала от себя. Что подумал Игнат, когда прочитал ее записку и понял, что она ушла от него навсегда? Согласился ли он, что без нее ему будет лучше, или ищет ее теперь со всем присущим ему упорством? Ксения понимала, если Игнат в самом деле ее ищет, то найдет непременно. И другое она тоже понимала. Лучше расстаться с ним один раз, единым духом и без оглядки. Так что о красоте мест, где будет как-нибудь идти ее дальнейшая жизнь, Ксения совсем не думала, но надо же было что-то ответить этому милому и смешному парню. Она и ответила. «Тебе на речку Варзугу надо», — убежденно сказал Андрей Гаврилов. «Варзуга в Белое море течет, на ней поморы живут». «А разве у вас здесь не все поморы?» — удивилась Ксения. Не все, объяснил Гаврилов. Поморы от других отличаются. Вот я, например, сам. Это такой северный народ. Ты про самов не знаешь, наверное. Не знаю, подтвердила Ксения, вы не обижайтесь. А за что обижаться? улыбнулся он. У нас маленький народ, из Москвы его не видно. Мы раньше до революции только оленей посли и рыбу ловили. Поморы тоже рыбу ловят, но они совсем другой народ. Русские, но более. более сильный, вот какие. И гордые поэтому. Работают много, работать умеет, поэтому себя уважают, только суровые. Но это понятно, у Холодного моря жизнь суровая. Я знаю, печально улыбнулась Ксения у меня. Она чуть не сказала, что муж ее был помор, но осеклась. Почему был? Потому что теперь он ей не муж больше. Назвать Игната бывшим мужем язык у нее не поворачивался. Я... «Про поморов знаю, все-таки, — сказала она, — только я думала, они в других местах живут, на Ониге». Игнат был родом из деревни Колежма, которая, Ксения знала, находилась где-то близ реки Ониге. «На Онежском берегу тоже живут, — кивнул Андрей Гаврилов, — и на Варзуге живут. Только на Варзугу добираться трудно, поезд туда не ходит, пешком по берегу идти надо». «А можно мне туда? — осторожно спросила Ксения». Ей не верила что это возможно, что удастся ей не просто укрыться от людских глаз в глухом краю, куда поезда не ходят, но окажется этот край тем самым Беломорьем, которое по Игнату представлялось ей местом жизни совсем особенных людей. На лице Андрея Гаврилова появилось растерянное выражение. «Я не знаю», — тихо сказал он, — «на Варзуге ничего не строят, мне не поручали туда работников набирать. В Мурманск на судоремонтный завод люди нужны, жилье строить тоже нужны». Наверное, печаль, наполнившая ее при этих словах так ясно, отразилась у Ксении на лице, что он добавил поспешно, «Но я постараюсь, Ксения!» «Ты не думай, я постараюсь!» «Надо, чтобы тебе спокойно было!» Он не стал уточнять, почему надо, чтобы ей было спокойно, она пропустила его словами мимо сердца. Она рада была уже и тому, что ей дали койку в бараке хотя бы и временно. «И пусть в этом бараке дует из всех щелей, пусть одновременно с холодом стоит жар от множества человеческих дыханий, это было неважно!» Жизнь приобрела хоть сколько-нибудь определенной черты, и не все ли равно, приглядны эти черты или нет. К ее удивлению, слова Андрея Гаврилова про красоту и покой, которые ей, по его мнению, нужны были непременно, оказались непустыми. Всего через два дня он вручил Ксении какую-то бумажку, которая была предписанием ехать в деревню Варзугу для организации сельской библиотеки и последующей работы в ней. За все годы советской власти, которые они с бабушкой прожили в качестве бесправных лишенок, Ксения недостаточно узнала правила новой жизни и могла оценить то, что сделал для нее этот смешной маленький парнишка с необычными глазами. «Спасибо вам», — сказала она, прощаясь с Андреем Гавриловым на пороге барака. Он заскочил днем только на минуту, чтобы передать ей документ. «Вы даже не представляете, Андрей, как мне помогли!» Он улыбнулся своей нежной, совсем не мужской какой-то улыбкой. «Я...» «К тебе в гости можно приеду?» — спросил он. «Не сейчас, сейчас работы у меня много, а когда-нибудь потом, когда ты на новом месте устроишься и хорошо, спокойно будешь жить?» «Приезжайте». Невозможно было не улыбнуться в ответ на такую улыбку. «Я всегда вам буду рада». И вот Ксения уже три года жила в деревне Варзуге, и жизнь ее все это время была хороша, то есть жизнь ее была спокойна. И ей ли было не понимать, как много это значило, ей ли было этого не ценить, даже просто... Не оказаться в одном из бесчисленных лагерей, которыми сплошь покрыт был Кольский полуостров. Уже и это Ксения могла считать для себя чудом. А у нее вдобавок к этому чуду была еще работа, о которой можно было только мечтать. В простой чистой избе библиотеки, где было книг, правда, немного, но это были книги, их было можно читать. И могла находить в Успенскую церковь, которая уцелела в деревне не иначе, как Божьей волей, или к лесной часовне, поставленной много лет назад рядом с каменистой могилой безмяного инока, или к бурлящему источнику, который издавна считался чудодейственным, особенно если взять из него воду на крещение. Ксения ходила и совсем далеко, вдоль реки, к светлым пескам, которые медленно, но неостановимо наступали на лес и на деревню Кузамень. И на берег моря она ходила, и на берег Белого моря. Жизнь ее текла так ровно и тихо, словно та далекая и шумная жизнь совсем забыла о ее существовании. И, конечно, забыла не Игнат. Что ж, ведь этого она и хотела, когда уезжала сюда. Потихоньку она снова взялась за рисунки, к которым, как ей казалось теперь уже точно, не могло ее потянуть. Трудно было представить здесь, в затерянной в лесах деревне, что есть где-то люди, которым зачем-то... Нужна непрочная фарфоровая красота. Кто они, эти люди? Чем живут на свете? Но вместо того, чтобы об этом задумываться, Ксения чувствовала, что эти рисунки притягивают ее к себе даже больше, чем это было в Москве, когда у нее все-таки сохранялась призрачная надежда, что им может найтись применение. Теперь... Применение этим придуманным ею цветам, травам, причудливым фигурам, а вернее мыслям, которые во все это воплощались, не могло быть никакого. И упорство, с которым она продолжала их рисовать, иногда пугало ее саму. Только когда началась война, Ксения встрепенулась. Все, что было вне от природы, что заложено было утонувшими в тумане детства родителями и воспитавшей ее бабушкой, все вдруг поднялось в ее душе и потребовало, чтобы в дни народного бедствия... Она не осталась в стране. Она не могла представить, чтобы в стране от войны был в эти дни Игнат, и это лишь усиливало ее стремление туда, на фронт. Ответ, который Ксения услышала на призывном пункте в районном центре Умба, куда она отправилась вместе с мужчинами, которых забирали на фронт из Варзуги, окатило ее, как холодная вода. «Иорданская?» Пожилой военный начальник... Повертел в руках ее документ. Это в каком же смысле? Что в каком смысле? Пробормотала Ксения. На самом деле она сразу расслышала в его голосе знакомые интонации, уже знала, какие слова теперь последуют. Это моя фамилия, все-таки сказала она. Да уж это я понимаю, хмыкнул он. И что? На фронт с такой фамилией хотите? Да. Или в госпиталь, чуть слышно произнесла Ксения, ведь в Мурманске, конечно, есть госпиталь, я могу за ранеными ходить. Так еще и в Мурманск желаете. Теперь в голосе военного прозвучала уже ничем не прикрытая злая насмешка. «А знаете, вы, гражданка Иорданская, что Мурманск — база советского военного флота, что таким, как вы, не то что там находиться, даже думать про этот город невозможно!» Ксения молчала. «Значит, все это осталось прежним, и война ничего не переменила». «Не задерживайте меня!» Военный одним щелчком пустил ее документы обратно по столу. Ксения взяла их, встала и пошла к двери. «И учтите, гражданка Иорданская, только по своей занятости отдела вид что вы сюда не приходили. Надеюсь, ума вас хватит, больше мне на глаза не попадаться». Это было Ксении понятно, и она вернулась в Арзук. И стояла теперь в церкви, глядя, как трепещут оцветы редких свечных огней на иконных ликах. Был понедельник, и во время вечерни вспоминали ангелов Господних, рожденных прежде человека. Ксения отстояла и вечерню, и по вечере, и только потом вышла из церкви и пошла по улице к библиотеке, при которой и жила в маленькой комнатке. Улица была совсем пуста, и Ксения подумала, что вот так же, наверное, пуста была вся земля в те времена, о которых вспоминала нынче в церкви. «Ксения?» — услышала она вдруг. Она вздрогнула, замерла. Потом медленно обернулась. Человек, окликнувший ее, быстро шел вслед за ней на улице. «Ксения!» — повторил он. «Не бойся, это я, Андрей Гаврилов, помнишь?» «Господи, Андрей!» — воскликнула Ксения. «Конечно, я вас помню!» Он совсем не изменился за три года. Ветер бил ему в лицо, он шел против, ветра умело, словно обходил его порывистые струи. И когда он подошел совсем близко, то Ксения увидела, что лицо его даже не раскраснелось от ветра. «Как же я рада видеть вас, Андрей!» — проговорила она, вглядываясь в его глаза, все такие же, смотрящие с тем же простым чувством. И, задохнувшись то ли от ветра, то ли от этого чувства, которое охватило ее, Ксения позвала. — Пойдемте же, пойдемте скорее, ветер какой! — Ничего, — он улыбнулся, — ветер ничего! — Пойдем, Ксения.